Заводить тигров частным образом, в 15 требуется лицензия, а в остальных же 16 ограничений не существует в Орсе. Кроме того, удовольствие это не такое уж дорогое. Маленький тигренок обойдется вам всего в 1000 долларов, а за 3500 долларов вы сможете купить себе пару взрослых бенгальских тигров. 15 тысяч долларов вполне хватит на модного белого тигра с голубыми глазами. Как это не парадоксальная сегодняшняя ситуация, результат успеха программ разведения тигров в американских цирках и зоопарках. Переизбыток тигрят в 1980-1990-х годах привел к значительному снижению цен на них. По оценкам американского общества по борьбе с жестоким обращением с животными, только в Хьюстоне содержится около 500 львов, тигров и других больших кошек. На протяжении XX века популяции диких тигров был нанесен непоправимый ущерб. К 1950-м тигры полностью исчезли в районе Каспийского моря, а в период между 1937 и 1972 годом на островах Бали и Ява в Южном Китае тигры тоже практически не встречаются. В дикой природе их осталось всего 30 особей. Несмотря на отчаянные усилия борцов за экологию, есть опасения, что к концу нынешнего века тигры напрочь исчезнут из дикой природы. Домашняя кошка примерно в сто раз меньше тигра. Тигры не переносят запах алкоголя и растерзают любого, кто приложился к бутылке. Тигры блекнут по мере старения. Но кто же их в этом упрекнет? Чем бы вы воспользовались, чтобы справиться с крокодилом? А. Скрепкой для бумаг. Б. С зажимом крокодилом. В. Бумажным пакетом. Г. Дамской сумочкой. Д. Резиновой лентой. Чтобы спастись бегством от крокодила, длина которого достигает 2 метров, вполне хватит обычной резиновой ленты. Мышцы, закрывающие челюсти аллигатора и крокодила, такие мощные, что обладают силой сорвавшегося со скалы грузовика. Но вот мышцы, которые открывают те же самые челюсти, слабы настолько, что вы можете преспокойно удерживать пасть, закрытые лишь слегка, надавливая на них рукой. Техническая разница между крокодилом и аллигатором заключается в том, что крокодилья рыло длиннее и уже, глаза посажены ближе к носу, а четвертый зуб торчит наружу из нижней челюсти, вместо того, чтобы аккуратно входить в верхнюю. Кроме того, крокодилы, как правило, живут в соленой воде, в то время как большинство аллигаторов обитает в пресных водоемах. «Никогда не дразните аллигатора, пока не переправитесь через реку», ямайская пословица. Слово «крокодил» означает «ящерицу» от греческого «крокодейлос». Название это впервые использовал Геродот, заметивший несколько особей, гревшихся на покрытых галькой берегах Нила, аллигатор, искаженная от испанского «El lagarto das Indias» — ящерица Индии. Ни одно из животных не плачет, терзая вас насмерть. Крокодиловые слезы — очередной миф. Придуманный средневековыми путешественниками, в 1356 году сэр Джон Мандервиль, так описывал свои наблюдения: во многих местах Индии живет много кокадрилов, что-то вроде длинных змей. Эти змеи убивают людей и поедают их, заливаясь при этом слезами.